60 Гуру Откуда приходят мысли беспокойства, какой-то смутной тревоги, ожидания неприятностей или даже ощущений? Кто их посылает? И кто злобно и внимательно следит, как они угощают цветоносные сяуры? Их следует замечать, эти мысли, ощущения, и отбрасывать тотчас же, зная их источник и цель. Смутные чувства... Полуосознанные, неизвестно кем подбрасываемые, очень вредят психическому состоянию человека. Тучи мыслей проносятся по пространству. Неужели всем вам откроем сознание? Так снова и снова приходится возвращаться к дозору и страже для сбережения от вторжения мыслей несветлых и темных, и даже злобных. Атмосфера Земли насыщенными. Иммунитет достигается по линии иерархии, но при условии сильного дозора.